Прядь двадцать пятая. Только что Рагнхельд держала за руки своего брата, и вдруг на его месте появился огромный тролль, чуть ли не вдвое выше ее ростом и точно втрое шире, бурый, как камень, с лысой головой, скошенным лбом, широкой пастью и глубокими глазными впадинами, где плескалась тьма. Рагнхельд мгновенно вырвала у него свои руки и отскочила. Они по-прежнему находились в самой середине Тролльборга. И Рангхельд, не раздумывая, пустилась бежать по тропке между каменных петель. Она, конечно, была поражена его появлением, но не так уж удивлена. Она-то ни на миг не забывала, что такое Тролльборг и почему зовется крепостью троллей. Если в лесу встретишь медведя, ведь не удивляешься, а думаешь, как спастись. Единственное ее стремление убраться подальше от тролля – отодвинула желание думать, что произошло, и даже бояться. Сначала убежать, потом бояться. Все силы её души и тела сосредоточились в работающих ногах. Краем глаза она замечала, что каменные цепи, между которыми она бежит, уже не белые, а зелёные, от толстого слоя мха. Она отметила это, но не задумалась, отчего так и каким образом этот мох вырос за несколько мгновений. «Рагнхельд! Девушка!» – раздалась позади, но она была не так глупа, чтобы задерживаться и оглядываться. «Куда ты делась?» – зовущий голос был похож на низкий рык и на грохот камнепада. Рагнхельд выскочила из Трольборга и только теперь огляделась. Хотела закричать, позвать на помощь и обнаружила, что звать некого – Вокруг простиралась сумеречная каменная долина, и сколько хватало глаз, Рагнхельд не увидела ни одного человека. Было как-то слишком темно, а ведь они отправились к Трольбергу ранним утром. Где Рёгнвальд и Хаки, Элдрид, Стейнольф, грим и все прочие, с кем она пришла сюда? Что Гудхарма искать бесполезно, она уже знала. Его и не было, тролль принял его облик, чтобы подманить её поближе. Но куда делись все остальные? Он что, уже их съел?» Рагнхельд все же оглянулась, отчасти надеясь, что по виду тролля поймет, ел он ее домашних или нет. Тролль топтался в середине каменного круга, удивленно озираясь по сторонам, зачем-то даже таращился вверх, будто думал, что девушка могла улететь. «Рагнхельд, где ты? Не прячься, я тебя найду!» Рагнхельд метнулась прочь, и тролль вздрогнул. Услышал шорох её шагов по камням. Совершив длинный прыжок, будто камень, пущенный из прощей, если найдётся проща, способная метнуть валун величиной с быка, он оказался у входа из трольборга. Чувствуя себя на краю гибели, Рагнхельд снова пустилась бежать. Но куда?» Перед ней простиралась пустая долина, далеко на склоне горы чернел какой-то лес, нигде не было ни одного существа, ничего похожего на жилье. Где ей спастись? Кто придет на помощь? Она ведь не может бежать бесконечно. И едва подумав об этом, Рагнхельд споткнулась о камень, зацепилась платьем и упала. Все, только и мелькнуло в голове, сейчас он ее схватит. Рагнхельд зажмурилась, свернулась в клубок, земля задрожала под ногами бегущего тролля, топот все ближе и ближе, и вот тролль пробежал мимо. Слыша удаляющийся грохот его шагов, Рагнхельд решилась поднять голову. Тролль умчался уже шагов на двадцать и вдруг остановился, обернулся и стал шарить взглядом позади себя. «Где ты?» – спросил он. «Ты куда-то спряталась». И Рагнхельд убедилась, он ее не видит. Он, возможно, чует ее присутствие, но не видит. Оттого он вглядывается изо всех сил, но взгляд его блуждает, нигде не находя ее. Осознав это, она замерла и почти перестала дышать. Тролль потоптался на месте. Потом вернулся на несколько шагов и стал озираться. Едва-едва дыша, Рагнхельд наблюдала за ним. Тролль наклонился и пошарил по земле перед собой. У Рагнархельта ёкнуло сердце. Если он так будет искать, то скоро нашарит её. Но где же все люди? Где отец, мать, даже Хаки? Не могли они взять и разбежаться, бросив её наедине с этим каменным чудовищем? Да и что это за место? Краем глаза озираясь, Рагнархельт не узнавала долину усатой горы. Где два водопада? По сторонам от Тролльбурга громоздились россыпи крупных валунов. Ни тропинок, ни пасущихся овец. А дальше, где ее взор привык находить знакомую череду пологих гор, громоздились высь другие горы. Куда более высокие, серовато-черные, с ледяными вершинами. Иные вершины пронзали небо и уходили куда-то в иные миры. От одного их вида бросало в дрожь. Ясно было, «Можно карабкаться на эти склоны всю жизнь, но так никуда и не прийти». «Как она сюда попала?» Рагнхельд посмотрела вверх и сразу поняла. «Это другое небо!» «Стояли сумерки, но ни в какой стороне не проглядывало даже садящееся солнце. Везде плотный слой облаков. Да облака ли это? Или каменный свод, что заменяет небо подземным мирам?» Над горизонтом дрожало ярко-зеленое сияние, цвет незрелого яблока. Холодный огонь. Было похоже, будто поверх черного леса на горах вырастает еще один лес, пронзительно-зеленый. И это зеленое небо помогло Рагнхельд прийти к страшному открытию. Она не в среднем мире. Это Йотунхейм, земля великанов и троллей. Через ворота Трольборга это серое чудовище затащило ее в свой родной мир. Поэтому в воздухе разлит не сильный, но упорный холод. Здесь куда взяться тепло. Сюда солнце не заглядывает никогда. И что ей теперь делать? Рагнхельд задрожала. Не столько от холода, сколько от ужаса. Неподалеку на земле мелькнуло движение. Рагнхельд в испуге скосила глаза. Это оказалось не живое существо, а небольшой, с детский кулачок, клубок белой шерстяной нити. Совершенно обыкновенный клубочек. Любая хозяйка могла такое обронить. Только где же эта хозяйка? Клубочек подкатился к Ранхельд и ткнулся ей в руку, словно мышь, желающая завести знакомство. Рагнхельд понимала, обычные клубки так себя не ведут, но кусать ее он вроде не собирался. Наоборот, в его белой мягкости чувствовалось что-то дружелюбное. Клубок отбежал немного в сторону, оставляя за собой хвост из толстой белой нити. Рагнхельд подобрала конец нити, и клубок откатился ещё немного. Он явно приглашал её за собой. Рагнхельд оглянулась на Йотуна шагах в двадцати тот шарил руками по земле, но он взял неверное направление и постепенно удалялся от добычи. Тогда Рагнхильд, стараясь не производить шума, встала на ноги и, крадучись, последовала за клубком. Тот уверенно катился по твердой земле, подпрыгивая на камнях, Рагнхельд следовала за ним, держась за конец нити. Шагов через десять она оглянулась, тролль был уже далеко. Склонившись к земле и выставив горбатую бурую спину, издали он напоминал большой валун, и только медленное перемещение давало понять, что это непростой валун. Больше не оглядываясь, Рагнхель со всех ног устремилась за клубком. По зеленым всполохам мерцающего неба они миновали долину и стали взбираться на гору. Подняв руку поправить растрепавшиеся волосы, Рагнхильд заметила, что три камня в ее перстне потемнели. Раньше они были густо красными, а теперь, повертев кольцо, чтобы лучше рассмотреть при здешнем свете, она увидела внутри камней яркие зеленые всполохи. Это отражение неба или камни в этом мире изменили цвет? Ближе к вершине горы клубок умерил бег, и Рагнхильд была ему благодарна. Она запыхалась. Они вошли в ельник, сумрак пролился на них, как зеленовато-серая вода. Оглядываясь, Рагнхельд себя ощущала кем-то не больше белки. Такие огромные деревья ее окружали. Темные их вершины почти вонзались в небеса, попадались валуны, в чертах которых она легко различала присевшего отдохнуть великана. Давно задремал тот или этот. Ветра и дожди почти сгладили его черты, и, попробуя он теперь открыть глаза, обнаружил бы, что у него их больше нет. «Хорошо бы все здешние обитатели были такими безопасными», — мельком подумала Рагнхильд. Они взбирались все выше по склону, перебрались через широкий, но мелкий ручей. Клубок задорно прыгал с камня на камень в русле, и Рагнхильд прыгала следом, стараясь не выпустить из пальцев конец нити. За ручьем появилась тропа среди мха. Клубок покатился медленно, будто почуял близость дома и знал, что спешить уже некуда. Рагенхель тоже сбавила шаг, перевела дух и впервые задумалась. А куда клубок ее ведет? Прежде ей хватало того, что клубок уводит ее прочь от троллей, и тот потеряет ее след. Но где она в этой стране найдет себе пристанище и помощь? Клубок покатился ещё медленнее и совсем остановился. Рагнхельд огляделась. Она стояла на моховой полянке среди скал, поросших мхом и кустами. «Куда мы пришли?» – спросила она клубок. Тот зашевелился и подкатился к подножию скалы. Рагнхельд сделала шаг вслед за ним и увидела в склоне дверной проём, обрамлённый грубо вытесанными каменными плитами. Три такие же плоские плиты составляли ступени перед входом. Больше это сооружение напоминало пещеру, чем человеческое жилье. Но откуда здесь возьмется человеческое жилище? Рагнхельтропка вошла по трем ступеням, каждый раз опасаясь поставить ногу, как бы не провалиться. Возле двери подняла руку и опустила, не решившись постучать. Однако низкая дверь отворилась, и наружу из тьмы холма высунулась знакомая ей маленькая старушка, матушка из-под порога. «Привет и здоровья тебе, Рагнхельд!» — ничуть не удивившись сказала старушка. «Заходи!» Вслед за ней Рагнхельд вошла. Было страшно входить в скалу, но ее потянуло вслед за уже знакомой старушкой, хоть какой-то друг в этом пугающем мире. Низкая дверца со скрипом закрылась за ней, но вместо ожидаемого мрака Рагнхельд увидела довольно яркий дрожащий свет, непривычный глазу. Словно где-то тут горели белые и желтые огни разных оттенков. Пещера оказалась просторной, видимо, простиралась под всей скалой. У стен стояли широкие лавки, подальше – большие и прочные лари, в середине – очаг, возле него – горшки и котлы. На полках блестела разная посуда из меди, серебра и золота. Немного приглядевшись, Рагнхельд сообразила. Да ведь эта посуда и служит вместо светильников, поэтому и здесь такой странный свет. Чаши, кубки и блюда перемигивались, по ним ходили волны и всполохи, словно они таким образом разговаривают между собой. «Тише вы!» – старушка махнула на них рукой. «Разболтались!» ослепили меня. Сияние утихло. Теперь каждый сосуд на полке излучал ровный цвет особенного оттенка желтого или белого. «Матушка», — начала Рагнхельд, — «матушка Эдис», — дружелюбно подсказала старушка. И Рагнхельд вспомнила. «Да, мать так называла ее». «Я знала, что раньше или позже ты здесь окажешься, что Миккель-тролль так или иначе затащит тебя сюда». «Хорошо, что ты последовала моему совету, иначе тебе бы не сдобровать, не вырваться из его лапищ». «Совету? Ну да, на тебе ведь мое платье». Рагнхильд взглянула на себя. Уже который день она надевала старое свадебное платье, исчезнувший Малфред, как ей велела эта самая старушка. «Так это все из-за платья?» «Благодаря платью Микельтроль тебя не увидел» но он упорен, как оползень. Он явится снова и будет тебя искать, однако не бойся, я сумею его провести». «Так я в Етунхейме?» безнадёжно спросила Рагенхельд. «Ну, конечно, ведь не в первый раз тебя пытались сюда завлечь, да? Как же мне вернуться домой? Этого я сейчас не скажу. Эта судьба ещё не выросла, придётся тебе немного пожить у меня». А дальше будет видно, кто проложит тебе дорогу назад в мир людей. Присядь пока, отдохни». Рагнхельд села на ближайшую скамью и закрыла лицо руками. С самого детства она наизусть знала сагу о похищении Малфред, И вот с ней случилось почти то же самое. Так же, как Малфред, она поддалась на обман тролля, изменившего обличие. «Неужели и она останется здесь навсегда?» «Не кручинься, дочка!» Старушка коснулась рукой ее плеча. «Благослови свою мать, что она была так приветлива со мной и не отказала в помощи даже в самый вечер своей свадьбы. Она была не старше тебя, но понимала, перебравшись из Дании в Норвегию, ей всего полезнее завести дружбу с тамошними Ландвет, хранителями земли. Теперь мы сохраним и тебя тоже. Микель троль тебя не получит, а после быть может, если среди людей остались настоящие мужчины, кто-нибудь из них проложит тебе дорогу домой. А пока отдыхай, дочка, здесь ты в безопасности.